«Мне страшно!» Фетель попыталась ухватить Дорофеева за рукав, но базу увернулся. Ловкий маневр по достоинству оценили бы мастера фехтования и вежливо пообещал. «Все будет хорошо», не отрывая напряженного взгляда от панорамы боя. А муж лег на обратный курс к Кунигарту, набирает высоту, но не так быстро, как хотелось бы. Потолок аэропланов еще не преодолен, и они рядом. На уровне гондолы, даже чуть выше. Лупят из шорхакенов, все глубже погружая в истерику несчастную певицу. Пушки против юрких самолетов не помощники. А муж огрызается пулеметами. Три аэроплана уже получили свое. Но врагов слишком много. — Позовите на помощь! База! Пусть нас спасут! Радио не работает. — Почему? — Мы стали жертвой предательства, — роняет Дорофеев. И краем глаза замечает, как вздрагивает при этих словах Этель. На несколько мгновений певица умолкает. Затем вскрикивает, дверь и три пули пробивают боковые окна мостика, стекло сыпется на пол, и через двери начинает завоевать ветер. Движимость жалостью капитан интересуется. Возможно, в каюте вам будет спокойнее? Нет, база, мне будет спокойнее рядом с вами. Благодарю. Ну что ж нам делать? Ее голос подернут рябью. Невозможно представить, что миллионы поклонников сходят по нему с ума. Этель удалось подавить истерику, но вид аэропланов приводит ее в ужас. Девушка дрожит. Дорофеев не выдерживает и, не поворачивая головы, берет певицу за руку. Современные аэропланы несовершенны, Синерина Этель. Они не могут подняться так высоко, как мы. Скоро они отстанут, и мы от них улетим и спрячемся в тучах, чтобы нас не нашел кто-нибудь другой, шепчет Кожани. Да, подтверждает Дорофеев, внимательно глядя на тучи. Спрячемся. Со стороны могло показаться, что капитан изучает картину боя, что его мысли занимают исключительно аэропланы. Но в действительности все внимание базы отдано тучам. Спрячемся. Что? Аэропланы не должны... Дорофеев резко разворачивается и подскакивает к переговорным трубам. «Бедокур, самый полный! Выжми все! Ты слышал? Выжми все!» Следующий приказ рулевому. «Отставить подъем! Снижаемся! Поворот на 30! Снижаемся резко и поворот на 30!» Цеприя обучен исполнять приказы, тем более отданные таким тоном. Цеприя вопросов не задают. В отличие от певицы. «База, объясните!» А муж кряхтит но, как и цепари, слушаются, идёт вниз, одновременно меняя курс. А муж Ир быстрый и манёвренный, он может. Аэропланы показались слишком рано. Отрывисто отвечает капитан и вновь подносит к глазам бинокль. Они должны были набрать высоту, прятаться за тучами, подобраться к нам, пока мы шли ниже их потолка. И только тогда атаковать сверху, а они пришли снизу. Слишком рано показали себя. «И что это значит?» — с тревогой спрашивает Кожани. «Они хотели, чтобы мы поднимались, но при этом смотрели вниз». «Почему?» «Потому что...» «Вижу цель!» — кричит рулевой. И Дорофеев громко ругается. Из-за туч выныривает импакта.